Глава третья. Свернув чертоги и оставив за спиной монолитную стену, мы зашагали по довольно широкому забою. Окружающий камень был странный и слегка пугающий: серый, с зеленоватым отливом, почти армейский хаки, хрупкий, морозным снегом хрустящий под ногами и едва слышно резонирующий, как глубокий космос, содержащий в себе чужеродные вкрапления разноцветные жилы, словно. Перемешали в гигантском карьере содержимое исторического музея и пары заброшенных кладбищ. Да залили все наглухо гипсом. Ведь, по сути, вокруг остатки мирят мертвых миров. Микронными дозами в формате эхо погибших воспоминаний. Прах, в котором попадаются невесть, почему уцелевшие фрагменты, либо их энергетические проекции. Что-то намоленное, где-то божественное, иногда случайное. Бесконечность имеет свои счеты со статистикой. Едва уловимый запах мертвечины заставлял крылья носа брезгливо приподниматься. Пол иногда ощутимо вздрагивал. То ли смещались подвижные пласты, то ли рвал кто-то камень магии или умениями. «Молодая порода!» — прокомментировал вошедший в роль экскурсовода Аф. «Хрупкая, легкая, дешевая, пара сотен метров вглубь, и там уже все слежалось до плотности гранита». Четыре тонны на куб породы. Раньше мы глубоко забирались, вскрывая поверхность слой за слоем. Шахту глубокую тут не пробить. Метров сорок в глубину. И камень просядет, завалит наглухо. Но последние несколько тысячелетий в глубину лезть уже не успеваем. Уровень тонет в прахе. До потолка осталось всего пара сотен метров. Я сглотнул, с трудом принимая возраст своего собеседника. И что потом? Аф безразлично пожал плечами. Наш этаж схлопнется. Все, кто не успеет набрать достаточно монет для оплаты и перехода, превратятся в полезные ископаемые. На радость тварям хаоса, что вечно кружат в пустоте. Еще какое-то время порода продолжит уплотняться, набирая критическую массу. А потом разом просядет, образуя новый уровень. Круг замкнется. Символ древа змея, кусающая себя за хвост. Под такое... Оптимистичное заявление, мы вышли из горизонтального штрека в широкий, словно метростроевский туннель. Абсолютной тьмы не было, порода едва заметно отсвечивала зеленоватым радиоактивным маревом. Ав подошел к стене и поскреб ногтем прожилку поярче. Чем сильнее свечение, тем больше вроде очей веры. В среднем одна совушка на тонну, но иногда встречаются места пожирнее, Взмахнув киркой, он легко вонзил ее в стену на всю глубину жала, а затем одним рывком вывернул из монолита глыбу на сотню кило. Та упала на пол, полыхнула зеленым светом и тут же осыпалась невесомой пылью. Непонятно откуда взявшийся сквознячок поднял ее в воздух и окончательно растворил в пространстве. Лишь пара мелких косточек да глиняный черепок напоминали о вскрытом культурном слое. Я невольно поднял брови, а Аф довольно зажмурился. На выбитом месте самородок на шесть монет. И как лошары пропустили... Что это было? Только и смог я спросить. А я знаю, Ав пожал плечами. Сердце святого, капля крови давно погибшего бога, некогда священный источник, прах непорочного дитя, остаток артефакта. Да что угодно, ты не заморачивайся. Наша задача проще, чем у червя. Копай пока жив, даже гадить не надо. Хотя некоторые умудряются. Руби камень, перерабатывая тухлую породу мертвых миров в первичную материю. Когда-нибудь она послужит материалом для новых миров. Может, это тебя замотивирует? Ну, а если попадется что ценное, считай приятный бонус. Я скривился. Не очень мне по душе такая работа. Чем-то напоминает труд послевоенных польских крестьян. Просеивавших в поисках золота пепел-крематория в Треблинке и перекопавших безымянные могилы на десяток метров в глубину. Говорят, деревни вокруг бывших концлагерей были одними из самых богатых в Польше. Горшочек с золотыми зубами и драгоценными камушками был заныкан в подвале каждого двора. «Другие методы заработка есть?» Ав забросил кирку на плечо и скептически скривился. «Ну, насаждать свой культ среди богов бесполезно, мы ведь по сути паразиты». Лишь аккумулируем полученную от разумных веру. Кто-то тратит энергию на созидание, кто-то на разрушение. Категорически все на свое развитие и возвышение. Мало кто заботится о пастве. И только оказавшись тут, понимаешь, что без нее ты ничто. Тупиковая ветвь божественной эволюции. Червь на помойке. Подкармливай корни древа, пока не сдохнешь. Творец мудр. Его величие и иронию познаешь лишь со временем, пройдя полный жизненный цикл. Я кивнул. Примерно так себе схему и представлял. Лично возвращал к жизни позабытых богов и силой веры воплощал божеств фэнтезийных. Задумавшийся, на минуту Ав продолжил. «В принципе, некоторые от безысходности после долгой агонии и отката к первому уровню отказываются от своей божественной сущности. Творец Милостив в многообразии данных возможностей...» «Зачем?» — опешил я. «Идут на сделку с кем-то из крутых богов цитадели» начинают в них веровать фанатичные и истово они ему энергию он им покровительство и защиту на одну смертную жизнь причем последнюю ав неожиданно замер затем поднял руку призывая к тишине пара напряженных секунд я уже сам расслышал дробный топот многочисленных ног туннель в этом месте изгибался так что первое что мы увидели это отблески фонарей и длинные зловещие тени на стенах А в грозно прищурился, вроде даже стал повыше и шире в плечах, однако шажок к стене сделал, оставляя гостям побольше места для свободного прохода. Уперев кирку в пол, он доминантно расставил ноги и принял независимый вид. Вытаскиваю из инвентаря трофей от Бога, принимаю схожую стойку. Будет замес? Топот и свет приближаются, и за поворота выныривает колонна мелких башков ростом едва по колено. Подозрительно поглядывая и не снижая хода, они прижимаются к дальней стенке и прошмыгивают мимо. В руках все те же кирки, за спиной котомки, а в кельваторе строя вышагивает крупный зверобог в образе двухметрового седого волка, предупреждающий оскалив желтые полустертые клыки, и, обдав нас запахом мокрой псины, он беззвучно пробегает мимо. — Таким вот тяжелее всего! — выждав десяток секунд, сочувственно шипнул АВ. «Всяким мелкокалиберным, нематериальным, либо звериным сущностям. Цена за минуту жизни для всех едина. Ведро камня. А много ли наскребешь когтями, либо настучишь молоточком с крысиный хрен размером?» «И как им быть?» Аф оглянулся в свет исчезнувшей группе и пожал плечами. «Выкручиваются как-то. Вон, в группы объединяются, умения комбинируют. У кого чуйка развита, у кого камня талант, а кто-то защитить может». Жадных до халявы хватает. Да и твари хаоса не к ночи будут помянуты. Тут и ночь есть. Довольно условная. Зажигают над городом плазменный шар, чтобы падающий пепел сжигать и совсем с ума от серости не сойти. Часть налога на него и уходит. Основной туннель стал забирать вверх. Вдоль стен и дело мелькали от норки индивидуальных забоев. Из некоторых доносились глухие удары кирок, приглушенных разговоров, а то и вовсе богатырских раб. Пахло тоже по-разному. Немытыми телами, дешевым пойлом, диким зверем, мертвечиной. Иногда встречались предупреждающие таблички от лаконичного «моё» до длинного списка травм, которые получит сунувшийся на чужую территорию наглец. «Это работает?» Я ткнул пальцем в очередную грозную надпись. Аф неопределенно покачал ладонью. «Вне города работает, только право сильного, так что клювом не щелкай. А вот, кстати, и город». Туннель неожиданно закончился, выводя нас наружу. Щуриться от яркого света не пришлось. Вокруг все та же серая хмарь. Хлопья пепла валятся с потолка беспрерывным потоком. До него недалеко, буквально пара сотен метров. Вокруг утесы и нагромождение камня. Тянутся к небу сталагмиты, опасно нависают сталактиты. Мягкая порода, как голландский сыр, вся изрыта дырами шахт. Муравьями суетятся многоликие боги. Их много, реально много. Мириады вселенных за миллиарды лет накопили и отринули достаточно существ божественного уровня. Почти половина человекообразные. Остальные порождения больной фантазии негуманоидных рас, а также попытки самих богов уподобиться горнопроходческому комбайну. Четыре руки, шесть, восемь, когти, как жало кирок. Лапы, как экскаваторные ковши, тело, как метростроевский бур. Интересно, а что бы тут делал тот самый божественный волос с черепа святого или разумный океан? Хотя, может, часть из вышагивающих, ползущих, летящих божеств и есть аватары, неподвластных разуму существ, опустившихся, растерявших большую часть силы, этих бомжей, божественного мира. Чуть впереди на метровом холме из твердой, отливающей глянцевым мрамором породы, высился прикрытый куполом город. Над ним угасал плазменный шар солнцезаменителя. Наступало время условного вечера. Ночь коротка, всего пять часов. Светлое время суток также ужато до коротких восьми. Как объяснил говорливый Авель, это попытка синхронизироваться с нулевым уровнем. На минусах время течет быстрее. А вот верхушка древа, наоборот, неторопливо в своем развитии. Локальный временной поток там в разы медленней. Новым мирам требуются миллиарды лет на формирование и огромное количество первоматерии. Творец позаботился и об этом. Хм, я задумчиво помел подбородок. Это что ж получается? Перекантую здесь лет двести-триста и смогу вернуться в Друмир прямиком в день гибели смертного тела? Ох, заманчиво! Обнять парней, послушать вечно ворчащего Берримора, посидеть на ступенях первохрама, наблюдая, как резвится в живом саду малышня, настроение заметно приподнялось. Задача «выжить» становится все более желанной. Уже более внимательно с хозяйским прищуром осматриваю приближающийся город. Задумчиво прикидываю. От верхушки купола до потолка рукой подать. Видать, когда-то уровень поверхности был значительно выше. Похоже, что у обитателей минус 80 уровня случались совсем уж страшные времена. Когда высота жизненного пространства рассчитывалась даже не в метрах, а в сутках жизни. Город на холме тому свидетель. Да и следы от кирок на потолке так похожи на исцарапанные голыми руками переборки затонувшей подлодки. Держась на стороже, мы запетляли между камнями. Совсем беспредела ожидать не стоит. Понятия неписанных правил на минусах хватает. Просто чем меньше вокруг свидетелей, тем меньше законов. А при встрече в шахте один против троих законом становится сила, твари хаоса, прокурором. Город на уровне был единственным и назывался он без фантазии. Город. Десятиметровые входные ворота из черного камня, затянутые пленкой магического щита на охране десяток крупных зверобогов под командованием четверорукого гуманоида. Торчащие за спиной рукояти четырех сабель говорили, что перед нами воин, а не шахтер. «По десятке с носа!» Заступив дорогу, хрипло прорычал зверобог с головой шакала. Золотые украшения на плечах и короткая набедренная повязка окончательно делали его похожим на древнеегипетского анубиса. Аф обернулся ко мне. «Ты как, при совушках?» — Качаю головой. — Нет. — А где берут? — К банкомату идти надо. Очки Веры на монеты менять. Да не делай ты такие глаза, артефакты это. Столб медный, с рунами по кругу. Только они все в городе, хвала Творцу. Иначе отлавливали бы нас в пустошах, тащили за хобот к ближайшему арту и заставляли бы сливать все, что нажито непосильным трудом. — Услышал. — Одолжишь десятку? Ненадолго. Авка либался всего секунду. Засунув руку в карман, вытащил две крупные с царский пятак серебряные монеты. Протянул стражу. «За двоих!» Зверобог, застывший обсидиановой статуей, лишь удивленно качнул головой и отошел в сторону. «Я дам. С улыбкой заверил я Ава. Несмотря на всю мультяшность аватара, тот умудрился покраснеть. Отмахнулся и решительно вскинул голову. «Не нужно! Совсем я тут в голема превратился! Подумай только! Всемогущий Бог Ава...» Он запнулся и быстро глянул на меня. «Бог Аф испытывает душевные метания за десятка овечек. Позорище! Спасибо тебе, что напомнил мне о самом себе. О том, кем я был, и о том, кем я стал». Кукольная маска бога потекла, сменяясь на простодушное лицо с веселыми озорными глазами. Едва заметная хитринка во взгляде, рекомендовала не вестись на первое впечатление и относиться к новому знакомому серьезно. «Решил потратиться?» – намекаю на стоимость полноценного аватара – Аф серьезно кивнул. «Я только сейчас понял, что стал терять себя. Ты не поверишь. Я ведь даже свой основной облик не с первого раза вспомнил. Полторы тысячи лет в роли манекена». Я пожал плечами. «Зато живой...» «Зато живой...» Задумчиво повторил Аф. Подставив лицо затухающему псевдосолнцу, он глубоко втянул носом воздух и блаженно зажмурился. «Оно того не стоило...» Путь упрощения аватара это путь к саморазрушению. Вначале ты отключаешь чувства и потребности, потом детализацию, затем уменьшаешь массу тела и даже не замечаешь, как проходишь точку невозврата. За что, творец? Это нечестно! При словах нечестно меня чуть тряхануло, организм поневоле сделал стойку, окошко системного лога полыхнуло перед глазами. Внимание! Аф! Взывает к справедливости. Вы, как Бог соответствующей специализации, можете вмешаться в ситуацию. Варианты действий. Узнать истинные мотивы Творца. Награда неизвестна, но максимальна. От персонального перерождения на новом уровне сил до разрушения души. Рассудить ситуацию и доказать Аву, что Творец прав. Тысяча пов. Рассудить ситуацию и согласиться с Авом, что Творец не прав. Сто пов. Другое на ваш страх и риск. Игнорировать вызов 10 ПОВ Удивленно качаю головой и выбираю последнюю опцию Судить Творца я еще не готов Легчайшие 10 персональных очей веры падают на счет Хм, это что ж получается? Богу справедливости богаче всего живется в наименее справедливом мире? Там, где томящиеся в нищете или рабстве миллионы разумных Взывают в ежедневных молитвах и немых вопросах? Какая-то моральная ловушка, хотя у нас ведь по жизни так. Врачам нужны больные, полиции преступники, бюрократам очереди, производителям техники, ломающиеся приборы, перегорающие лампочки. Список бесконечен. Практически никто не заинтересован в разрешении проблем людей, услуги которым оказывает. Ведь тогда и ты сам становишься не нужен. Бред какой-то. Замкнутый круг». Вот откуда эта странная надпись в логах при выборе специализации? Как там было? «Пусть хоть на этот раз древу повезет, и ваше понятие о справедливости будет близко к морали Творца». Теперь я понимаю смысл сказанного. в тем временем проталкивает меня сквозь пленку городских ворот. Вокруг, как в фильме о «Звездных войнах», полный интернационал из гуманоидов, рептилоидов, ксена и прочих морфов. «Береги ноги!» «Отдавит, извинений не жди!» — предупреждает Аф, проскакивая между слоновыми копытами какого-то зверобога. «За мной! Нам туда!» Двигаемся по некоему подобию тротуара. Центр дороги отдан гигантским сущностям, пространство под стеночкой — мелюзге. Конечно, раздавить бога не так-то и просто, но когда этим занимается другой бог, уже реально. Да, быть раздавленным далеко не всегда фатально, но точно затратно. Улочка относительно центровая. Однако постройки не радуют глаз. Большинство — кривобокие подделки из местного камня. Словно город населяют не бессмертные сущности, а бабочки-однодневки. «Райончик так себе», — поясняет Аф. «Ну и опять же, все требует энергии. Мало кто заморачивается. Хотя в центре получше, а в цитадели я вообще не бывал. Чему и рад. Безмерно». Уточнить интересную тему не успеваю. а вдергает меня в сторону и тыкает пальцем в отполированный до блеска медный столб. «Вот!» «Банкомат! Прижимаешь ладонь, мысленно представляешь сумму. Тужишься. В зависимости от частоты потока веры получаешь коэффициент размены и тип монеты. Хоть последний и не принципиально». «В смысле?» «Ну, всякие тупые зверобоги в массе своей с трудом порождают медные совушки. Я могу воплощать серебряные десятки. Те, у кого частота потока близка к эталонной – золотые сотни. Такие монеты ценятся. Меньше вес, легко спрятать. Ценный металл для сплавов, украшений артефактных заготовок». Не суть. Для тебя это сейчас не актуально. Давай, визуализируй наличку и айда в таверну. С тебя мясо. Жареные ребрышки, крысы, хаоса, чудо как вкусны. М -м -м. Брезгливо сплевываю, хоть и не зарекаюсь. Кладу ладони на потертые грани медного столба. Глубокие царапины покрывают металл. Видать и правда, богам туго приходится. Раз от напряжения впиваются когтями в усиленную магией медь. Прикидываю баланс. Почти штукари. Из ближайших расходов – ночевка, ужин, экипировка. Я своей фигуры не стесняюсь сплошные мышцы до шрамы. Ну и белая нубская повязка на чреслах пока еще никого не заставила улыбнуться. Но дискомфортно. Надо бы приодеться. Решаю перевести в монету половину наличности. Пять сотен. Мысленный посыл Арту. В ответ приходит понимание курса обмена. Один к двум. Вроде как в мою пользу. Соглашаюсь. Столб сверкает золотой вязью руны и довольно громко звякает корабельной рындой. На нас удивленно оборачиваются, а в моем кулаке появляется денежка. «Блин, вот нафига эти спецэффекты? Кто еще теперь не знает, что я деньги снял?» Возмущенно поворачиваясь к Аву, но тут и сам в шоке. Однако вопрос успевает задать первым. «Чего это он? Сломался?» Подозрительно смотрю на божество и издевается. «Вроде нет. Сам в шоке. но ну, вроде работает». Разжимаю ладонь, с удивлением разглядываю сиреневую монету номиналом в тысячу сов. Красивая. «Спрячь!» — резко шипит Аф и смещается в сторону телом, прикрывая меня от возможных свидетелей. «Тысячу тварей хаоса мне в задницу никогда такого не видел!» Я лишь пожимаю плечами. «Дикие боги! Мы в Друмире давно уже доросли до штамповки мифриловых монет с силуэтом павшего!» «Ты не понимаешь!» — продолжает в полоборота шипеть Аф. На уровне ведь нет полезных ископаемых. Тут вообще ничего нет. Один пепел, из металла, только найденное в шахтах, а это реально крохи избранных элементов, либо все те же переплавленные монеты, основа местного крафта. Погляди на мою кирку, в ней десять кило весу. Это пять сотен медных совушек. А оружие стражи видел? Стали тут. Нет. Медь, серебро, золото и нечастые сплавы из добычи. У тебя же, Мифрил! «Я к Мифрилу отношусь спокойно. У нас из него танки делают. Понимающе киваю. Короче, разменять монету будет непросто. Да?» Аф хватается за голову. «Творец, да, ему разума! Это не монета, это потенциал! Кирка Мефрилового сплава за полгода принесет тебе билет на следующий этаж, а за сиреневый клинок тебе дадут достаточно совушек, чтобы подняться сразу на пару уровней!» Подбрасываю блестящий кругляш в ладони задумчиво хмыкаю. «Средний клинок — это под килограмм стали. То есть порядка 50 монет без учета потерь на создание стоимость работы. У тебя есть полсотни косарей, а чей веры?» «Нет», — разочарованно шепчет Тав, но тут же уверенно сверкает глазами. «Да будем! Я чую в тебе родственную душу! Вместе мы сила!» Устало улыбаюсь, осторожно киваю. «И почему я чувствую себя старше этого тысячелетнего бога?» «Все может быть. И, кстати...» «Сколько стоит сменить этаж?» «Сто тысяч. В принципе, ничего сверхсложного. Если бы не понимание, что над головой минус семьдесят И там все точно то же самое. Только начинать придется все сначала. Поэтому проще потратить заработанное на еду, выпивку женщин и тысячи других удовольствий, которые мириады богов принесли из своих миров и смогли воплотить в этой клаке. «Могу их понять. Ладно, тогда планы такие». «Мифриловую совушку я отложу. Снимаю еще пару сотен золота, мы идем в лавку средней руки. Хватит мне, чтобы приодеться, купить кирку, а потом пожрать и переночевать». Аф разочарованно качает головой. «Нет, едва-едва на простенькую кирку. Тебе...» Внутренняя борьба с собой затем уверенная. «Тебе одолжить. У меня есть немного накоплений». Благодарно хлопаю Бога по плечу. «Не сегодня, братка. Есть еще микрозаначка». Перебрасываю на баланс четыре сотни... С кристалла накопителя от моей маленькой первожрицы. Мысленно кланяюсь до земли и желаю ей тысячи лет счастливой жизни. Вернусь на руках носить буду. И распоряжение отдам. Воять мои статуи исключительно соленкой на руках. Короткое прикосновение к магическому банкомату. И в руках у меня оказываются восемь золотых монет. Размером помельче мифрила, но стандарт тут привязан к весу. Все те же 20 грамм на монету. Приятная тяжесть золота чья рука не сгибалась под его весом, не поймет. Демонстрирую наличку Аву. Восемь сотен. Ну и на балансе. На два дня обязательных расходов. Широко улыбаюсь, уверенно салютую. «Будем жить!» «Будем жить!» Как зачарованный повторяет мой жест ав. Не «Не в салага. Бог не выдаст, свинья не съест! Чуть передохнем и на разведку, в шахты! Авось повезет!» Глаза Авы ярко вспыхивают, тело содрогается, словно от удара током. «Нам обязательно повезет! Я обещаю!» И доверчиво наклонившись ко мне, шепчет. «Знаешь, мне иногда кажется, что мы с тобой из одного мира». «Это вряд ли!» — протягиваю голосом товарища Сухова. «Но если я правильно понимаю твою специализацию, то у нас бы ты как сыр в масле катался. Ну, в смысле, ел бы с мифриловой посудой бриллиантовой ложкой». Раскрыть самую сокровенную тайну Аф пока не решился. Лишь жадно раздул ноздри и потащил меня дальше. Я, как на экскурсии, крутил головой. Мелькали ветхие домики, жалкие хибарки, лавочки из пористого камня и цементирующего пепла, магазинчики и таверны посолидней из черного глубинного монолита. Изредка на крупных перекрестках попадались и вовсе приличные заведения, в которые вложили явно не одну сотню тысяч очей веры. Яркие краски, воплощенное дерево, стекло и ткани — «Учитывая, как дорого на минусах творить, а также то, что уровень жадно пылесосит из всего созданного энергию, думаю, ежедневная поддержка такого заведения стоит немало». Наконец А пальцем в лавку из черного гранита. Вывеска на незнакомом, но читаемом языке обещала продать старателям все, что угодно, а также готовность скупить добытое по самым привлекательным ценам, быть может, даже себе в убыток. «Ну-ну». Рядом со входом возвышалась фигура охранника, чем-то похожего на киношного Назгула. Черный рваный плащ, тьма под капюшоном и совсем не голливудская жуть, веющая от застывшей фигуры на десяток метров вокруг. Склонив голову к плечу, Назгул инфантильно наблюдал, как у маленькой хибарки через дорогу возится в пыли крохотная богиня. Скорее даже фея и, вероятно, цветочная замурзанная личико, мельтешащие крылышки, потрепанное зеленое платьишко и поддельный цветочек, воткнутый в пепел и заботливо огороженный крохотным заборчиком. Цветок, искусно слепленный из каких-то палочек, веревочек и обрывков ткани. Фея кружилась вокруг, рыхлила допотопными грабельками мертвый пепел и напевала что-то тоскливое. Хрусть! Здоровенная лапа какого-то поддатого зверобога наступила на цветок. Ах! Фейка от неожиданности упала на землю. Огромные анимешные глаза наполнились влагой. Две слезы скатились по щекам и упали в пыль крохотными драгоценными камнями. Пара совсем уже мелких божественных сущностей буквально с палец размером тут же устроили за них драку. «Внимание! Богиня Красных Лугов взывает к справедливости». Вы, как бог соответствующей специализации, можете вмешаться в ситуацию, варианты действий, наказать обидчика, награда вариативна в зависимости от удовлетворенности феи и строгости наказания. Будьте осторожны. Возможно ответная жажда справедливости и попадание в ловушку дуального выбора. Другое на ваш страх и риск. Игнорировать вызов 10 ПОВ. Придерживаю на секунду АВА. Даже не обратившего внимания на крохотную трагедию. Погоди. Подхожу к фее и присаживаюсь рядом на колени. Малышку жалко до глубины души. Всхлипывающее кукольное личико смотрит сквозь меня в пустоту. Аура безысходности лавинообразно нарастает вокруг, и я неожиданно остро понимаю, если не вернуть богине смысл жизни, она просто разовоплотится, но не может она жить в мертвом мире. Богиня цветов среди пепла, словно рыба, выброшенная на берег. Потрепыхается немного и тихо заснет. Навсегда. Торопливо уговариваю сам себя. Она же крохотная. Сколько там тех чудес нужно? Чай не обдерут меня, как липку. Решаюсь. Тянусь к источнику энергии. Представляю себе горсточку чернозема и махонькое зернышко макового семени. Ладонь тяжелеет, запах родной земли неожиданной болью отзывается в сердце. А может, причина в том, что я вычерпал баланс под ноль? Держи, мелкое, Не плачь. Осторожно высыпаю землю подальше от дороги. Подтягиваю пару каменюк побольше, да поострее. Огораживаю участок у скворечника богини. Ходят тут всякие. Оживающая на глазах фея жадно нюхает воздух и безошибочно наводится на кучку чернозема. Взлетает с места одним рывком, преодолевая дистанцию, бухается прямо на рукотворную клумбу размазывает землю по щекам, счастливо смеется, смотрит на меня с надеждой. Право слово. Так дед-садовец, глядит на Деда Мороза. Не разочаровываю, осторожно протягиваю семечко. Это мак. Алый такой цветок, красивый, полезный, опасный. У нас даже запретили его свободно выращивать, но то такое, своя специфика. Несу всякий бред, потому что видеть эти глаза мне просто неудобно. Я же не сделал ничего такого, чтобы так на меня смотреть. Фейка прижимает зернышко к маленькой, но вполне сформированной груди, благодарно кивает, сверкает белозубой улыбкой на уровне ультразвука, что-то пищит в ответ. Гудящим шмелем мимо меня проносится еще одна фея. Тормозит округлой попкой прямо в кучу земли, неверяще оглядывается. При виде семечка мака восторженно пищит. Ви. Божество зачарованной Поляны Уровень одиннадцатый. «Только бы не подрались!» «Жух!» — мимо проносится очередная крылатая богиня. Звенит выпавшая кирка в счастливый смех, вплетается третий голос. «Так пора валить, я тут лишний!» Внимание! Справедливость восстановлена. Никто не ушел обиженным. Получено пятьсот Пов. Бонус за массовое насаждение справедливости. Х2, Х3. Жух! Мимо меня пролетает очередная фея, и множитель бонуса увеличивается еще на единичку. Две тысячи персональных очей веры. Да прибудет с нами справедливость! Хомячий восторг вдруг перекрыла волной накатившегося ужаса. отрываясь от логов, поднимаю взгляд. Надо мной нависает черная фигура Назгула. Светящиеся глаза в провале капюшона смотрят прямо в душу. «Хм... простите... позвольте поинтересоваться...» Голос существа подстать внешности. В словах ракочет пламя инферно. Смех фейк мгновенно смолкает. Однако сам вопрос вполне безобиден. Прокашливаюсь, скиваю. Интересуйтесь? «Благодарю вас. Хотелось бы уточнить. Вот это...» Вынурнувшая из-под плаща костлявая ладонь указывает на сгрудившихся толпой феек, готовых до последнего крылышка защищать маковое семечко. «Это был добрый поступок!» На секунду задумываясь, затем уверенно отвечаю. «Безусловно. Большое спасибо!» «Понимаете, после неудачи в своем мире я решил сменить специализацию и стать богом добра. Теперь вот готовлюсь, изучаю ремесло. Не могли вы бы мне подсказать какой-нибудь добрый поступок?» На заднем плане призывно машет руками Аф. «Присматриваюсь». На лице друга легкая паника и призыв бежать, а вот его пальцы демонстративно пересчитывают невидимые монеты, намекает, что добрый совет стоит денег. Нет уж, я с этого существа бабло трясти опасаюсь, тем более по такому поводу. Возвращаюсь к разговору. Конечно, уважаемый, вы могли бы взять под свою охрану не только лавку торговца, но и данный клочок земли. Это позволит божественным феям вырастить цветок, что, безусловно, будет делом добрым и славным. Назгул склоняет капюшон. «Сердечно вас благодарю. Пожалуй, я так и поступлю. Вы не против, если и в будущем я буду обращаться к вам за советами?» Ав за спиной Бога в ужасе трясет головой и открещивается руками. «Обращайтесь. Буду рад помочь». Пара минут вежливых расшаркований, и я, оставив Насгула на страже, наконец смог вернуться к Аву. Уточняю. «У меня есть седые волосы?» «Есть!» И раньше были. Но точно меньше. Интерлюдия. Год 22 от битвы у стен первого храма. Одинокий странник неторопливо шагал по пустому тракту, приближаясь к западным воротам ясного города. Дорога вела в земли фронтира, и желанных гостей с той стороны не ждали. Капитан усиленного наряда стража нахмурился, сложил ладонь козырьком, прикрываясь от лучей заходящего солнца. Секунды — и его лицо скривилось от неприязни и ненависти. Пришлый, причем, похоже, один из тех, кто потерял разум во время полугодичной войны бесконечных смертей. Пустой взгляд в никуда, залатанные ветром одежды, никакого оружия и нераспознающийся уровень. «Стой! Незнакомец!» — копье стражника уперлось спутнику в грудь. Тот не сразу заметил опасности, и острая жало успело на ладонь погрузиться в плоть. Стражник ошарашенно отступил на шаг, а вот блаженный гость не обратил на рану никакого внимания. Вышедший из тени карауки капитан не стал церемониться. Будь его волей, он бы показательно вмуровал в стены города не две тысячи пришлых, а всех до единого, и уж точно бы не заключал никакого перемирия. Ухватив путника за плечи, он силой развернул его назад и чуть подтолкнул в спину. «Для пришлых вход в город закрыт. Иди себе с Богом, и да пребудет с тобой Пресветлый Лаид, единственный достойный из вашего племени!» безумец уже безразлично сделавший пару шагов прочь, вдруг резко остановился, словно наткнулся на монолитную стену. Повернувшись, он посмотрел на капитана и хрипло, с натугой спросил. «Как... как ты сказал? Лайт? What... Во взгляде путника просыпался разум. Имя Бога сработало как триггер. Он вспомнил все. Как скитался последние годы по фронтиру. И самые могучие твари, скуля подползали к его ногам. Покорно переворачиваясь на спину и пуская слюни от счастья, они с радостью позволяли вырвать себе сердце. Он не собирал лут, не обращал внимания на полученные уровни и умения, он просто расчищал себе путь. Годы, проведенные в Инферно, лишили его рассудка, и даже Асмодей, готовивший из него тайное оружие и вернувший, хранящееся в запасниках тела, не смог излечить разум. «Плоид!» — повторил странник и зло оскалился. «Я приду за тобой!» Затем уже абсолютно осознанно он по-хозяйски осмотрелся по сторонам. «Красивый городок! Для начала сойдет! Я возьму его себе!» Аура путника полыхнула невиданной мощью, стражников отбросила к стенам... И лишь капитан, перешагнувший рубеж четырехсотого уровня, смог удержаться на ногах. «Тревога!» — Прохрипел он в амулет связи и выхватил меч. Биться с внекатегорийным противником, чей уровень превышает семь сотен, бесполезно. Но умирать лучше с оружием в руках, так выше шанс на перерождение. Трактат «Жизнеописание пути Лаита» пера великого летописца «Грыма синие уши» ясно об этом говорит. Пришлый улыбнулся и покачал головой. «Не так просто, капитан. Зачем умирать? Мне нужны преданные люди. Покорись!» И счастье пришло. Невероятное, всепоглощающее, застилающее все остальные чувства. Содрогаясь, в непрерывном оргазме невозможно помнить о долге. «Меня зовут Тавор» но вы можете звать меня приносящее счастье. Я буду вашим королем».